Тогда старик медленно ее отпустил и бережно посадил в кресло. Потом он встал, закрыл лицо руками. Вокруг была мертвая тишина. Ни одного звука, ни одного движения. Вдруг старик упал на колени. Со вспыхнувшим лицом Со светлыми слезами поднял он голову, простёр руки к небу и промолвил тихим торжественным голосом. Всемогущая, неисповедимая сила! Такова твоя воля, чтобы запутанная жизнь моя послужила только зародышем, который, покоясь в земле, взращивает свежее дерево с роскошными цветами и плодами, О Юлия Юлия О я бедный слепой глупец ройтлингер спрятал свое лицо в ладонях слышно было как он рыдает это длилось несколько секунд. Потом он вдруг вскочил бросился к максу стоящему в совершенном оцепенении прижал его к своей груди и заговорил как бы вне себя ты любишь Юлию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 который, только придя в себя, до конца осознал, что приобрел он в этом прекрасном юноше. А также с глубоким волнением заметил, что и тайная советница Ферд видела в союзе своей Юлии с племянником Ройтлингера как бы возрождение давно умершего времени. Большое удовольствие высказал также тайный советник, который нюхал много табаку и говорил на прекрасном французском языке. Прежде всего, должны были узнать об этом событии сестры Юлии. Их, однако, невозможно было найти. Нанету искали уже даже в больших японских вазах, стоявших в вестибюле, думая, что она, быть может, туда упала, чрезмерно нагнувшись над их краями, но напрасно. Наконец малютку нашли спящей под розовым кустиком, где ее не сразу заметили. Тогда же в отдаленной аллее нашли и Клементину. Она громко кричала во убегавшему блондину, которого тщетно преследовала. О, люди часто слишком поздно понимают, как сильно их любили, как забывчивы и неблагодарны они были, и как велико непризнанное ими сердце. Обе барышни были не совсем довольны браком младшей сестры, много более красивы и милы, чем они. Особенно морщила свой маленький носик, завистливая на нетто. Риксендорф взял ее под руку и нашептал, что она может найти себе гораздо более знатного мужа с еще более богатыми имениями. Она тут же повеселела и запела «Амне во труппу, Берджер». Клементина же изрекла очень серьезным и важным. Спокойные, удобные радости заключенные между четырьмя узкими стенами, составляют только часть семейного блаженства. Дух жизни и нервов — это кипучие огненные источники любви, льющиеся в родственные сердца.